назначает авторитетную комиссию во главе с Джеймсом Киллианом, директором Массачусетского технологического института. Перед ней четко поставлена задача рассмотреть все возможные новые виды оружия, которые помогли бы оградить страну от внезапного нападения. Проект с полетами u 2 не только над Советским Союзом, но и по всему миру, Одно из первых порождений этой комиссии. Другое ее детище – идея международного соглашения об открытом небе. Принятие ее позволило бы самолетам всех стран летать без ограничения воздушного пространства и наблюдать, не происходит ли опасной концентрации военных сил, которая может обернуться внезапным броском. Эта идея очень нравится Эйзенхауэру, и он тут же ставит ее во главу угла своей политики. Ну, конечно, ЦРУ и Министерство обороны в восторге. Еще бы. Америка настолько открытая страна, что русские мало что узнают, летая над Соединенными Штатами. Зато открытое небо над Россией для американской разведки – сущий клад. Вот только старый скептик Джон Фостер Даллес Ворчит, что это де нереальная идея. Русские не проглотят такую приманку. Тем не менее, на встрече «Большой четверки» в Женеве в 1955 году Эйзенхауэр решил испробовать собственную дипломатию. В июле Деголь, Макмиллан, Эйзенхауэр, Булганин и Хрущев встретились в зале заседаний Дворца наций. Из просторных окон открывался прекрасный пейзаж на Голубое озеро, за которым вставала стена Альпийских гор, накрытых черной шапкой грозовых облаков. Неожиданно Айзенхауэр снял очки и уставился своими широко раскрытыми голубыми глазами на неразлучную тогда пару Булганина и Хрущева. «Я напрягаю свое сердце и ум, чтобы найти слова, которые могли бы убедить каждого в великой искренности Соединенных Штатов. В это мгновение грянул гром и сверкнула молния. Лучшего театрального эффекта нельзя было нарочно придумать для столь удачного вступления к плану «Открытого неба», который излагал Эйзенхауэр. Захваченный врасплох расплох Булганин пробормотал невнятно, что эти предложения имеют некоторое достоинство и заслуживают изучения. Но во время коктейля Хрущев отверг их решительно и определенно. Я не согласен. Проблема как раз в шпионаже. Мы не ставим под сомнение ваши намерения, но кого вы хотите одурачить? Этот план хорош для вас потому что дает возможность вашим стратегическим силам собрать информацию о наших целях. А нам он ничего не даст. Сколько не упрашивал Эйзенхауэр Хрущева согласиться на этот план, ничего у него не получилось. Советский лидер твердо стоял на своем. Для него открытое небо было ничем иным, как неприкрытым шпионским заговором. А между тем искренность американского президента отнюдь не была фальшивой. Открытое небо должно было помочь ему убедить своих военных в том, что Америка вовсе не отстала от Советского Союза в гонке вооружений и что повода для нового наращивания расходов на производство оружия нет. Не без основания Эйзенхауэр считал, что чрезмерное военное вливание – неизбежно приведут к повышению налогов и росту дефицита бюджета. А они, в свою очередь, повлекут за собой снижение производительности труда, подъем инфляции и подрыв американской системы. «Человеку, — говорил он, — который плохо себе представляет, что национальная безопасность и национальная платежеспособность взаимосвязаны и что постоянное сохранение тяжелого бремени военной мощи приведет в конечном счете к установлению диктатуры, не может быть поручен никакой ответственный пост в нашей стране.